Глава 4. «Что с ней, Марта? Она выживет?» Услышала я встревоженный голос короля. «Она приняла ведьминскую силу, не будучи готовой к такому. Не беспокойся, девочка сильная, справится. Скажи-ка лучше, у кого хватило ума тащить ее в пыточную, сразу после инициации? Вы что, не знали, чем вам всем это грозило?» В интонации появились веселые нотки. «И чем же?» — глухо поинтересовался правитель. «Ну, судя по тому, что осталась от Северной башни...» «Я понял». Перебил ее король, помолчал несколько секунд и продолжил уже совсем другим деловым тоном. «Ты обучишь ее?» «Это просьба или приказ?» Тон женщины ничуть не изменился. «Предложение». Я не имею права приказывать. Да и что тебе мои приказы? Можешь, можешь попросить. Чуть не пропела женщина Марта. Устала протянула его величество. Да, знаю я. Ты по-прежнему любишь Эрелию. Сколько лет прошло? Уже другим грустным голосом отозвалась ведьма. Я помогу девочке освоиться в нашем мире и научу ее снова. Остальное же будет зависеть от нее и гримуара. Хорошо, что ты принес его сюда. Если они найдут общий язык, ей будет проще. Гримуар, король, ведьма, сила. Как же все сложно и как же хочется вернуться домой. А еще, чтобы все оставалось как прежде. Но как прежде уже не будет. Кажется, я схлипнула. Ну вот и хорошо, девочка. Раздалась над головой сочувственная. Женская рука провела по голове. А теперь попробую открыть глаза. «Не могу», – прошептала я после нескольких попыток. «Должна. Ты теперь сильная ведьма». На этот раз голос звучал строго. «Не хочу быть ведьмой». Я снова всхлипнула. «Хочу домой». Почувствовала, как из-под ресниц выкатились слезы. «Не нужна мне сила. Заберите ее. Вы же можете». Только вместе с жизнью. Ты хочешь умереть? Голос женщины стал холодным, и я поежилась. И вдруг вспомнила, как изменила формулу заклинания. Как в меня ударил горячий поток, как у моих ног бесформенной кучей осела женщина, похожая на мумию. Господи, я убила мать Крис. Прошептала и, наконец, подняла тяжелые веки. Я не хотела. Иначе бы она убила тебя, девочка. Голос стал мягким. На краю моей постели сидела красивая молодая женщина и сочувственно гладила меня по больной руке. А нет, рука уже не болела и не была обмотана шарфом короля. А еще я была одета в ночную сорочку, довольно закрытую, чтобы стесняться присутствия мужчины. С трудом повернула голову и увидела короля с другой стороны от себя. Его близость была приятна. Особенно, когда я заметила в глазах мужчины тревогу. Беспокоиться обо мне. Губы сами растянулись в улыбке. «Сир!» – прошептала я или слышно. Он взял мою руку и погладил, разливая тепло по всему телу. Я почувствовала, как загорелись щеки и, кажется, уши. Фыркнула и попыталась высвободить руку. «Ежик!» – тихо засмеялся король, отпуская. Поднял взгляд на женщину. Мне надо идти. Не обижай моего ежика. Не обижу. доступаю же. Там Фрея себе места не находит от тревоги. Думаешь, действительно ревнует? Что же, придется снова какую-нибудь безделушку ей подарить, чтобы успокоилась. Он тепло глянул на меня и подмигнул. Ты теперь в надежных руках. Отдыхай и набирайся сил. Позже мы еще побеседуем, ежик. Он усмехнулся и, легко поднявшись, быстро вышел из комнаты. И я вновь обратила свое внимание на женщину. Та приветливо улыбнулась. «Ну что, ежик, как прикажешь тебя называть? Кристина или Крис?» — весело спросила. «Если мне нельзя выдавать свое происхождение, то лучше, наверное, Крис», — задумчиво ответила я. Опасности в этой женщине я не чувствовала. Она весьма располагала к себе. Черные волосы, правильные черты лица, глаза выразительные, темно-коричневые с длинными пушистыми ресницами, полные чувственные губы, ямочки на щеках. Когда она улыбалась, и голос мягкий, грудной, завораживающий. Это правильно, девочка. Посторонним не надо знать, как ты попала в тело подруги. Король вам все рассказал? Ему пришлось. Я понятия не имела, что с тобой происходит. Надо было разобраться. Честно говоря, не думала, что такое возможно. Значит, просто хотела угостить подружку тортиком. Я сглупила, вздохнула в ответ. Вы обе сглупили. Однако это спасло прежний кризис жизнь. Она усмехнулась, увидев мой недоумевающий взгляд. Ой, не смотри на меня так, просто подумай. Она знает формулы. А ты легко оперируешь данными из них. Да она бы просто безвольно повторяла то, что внушала ей мать. Ей в голову бы не пришло что-то там изменить. И, разумеется, ведьма выпила бы ее с легкостью. А так, это ты стала тем сосудом, что принимает силу. Я убила ее. Это поединок ведьм. При этом ритуале в живых остается только одна, та, которая окажется сильнее. Представляю, как Сэрса удивилась, когда поняла, что дочь, которую она практически ничему не учила, надеясь просто выпить ее неокрепшие силы, сама инициировалась, да еще и с легкостью забрав магию матери. Марта, а что значит «ничему не учила»? Крис много рассказывала о травах и заговорах, да и о многих других ритуалах, формулы. Девочка оказалась истинной ведьмой и, похоже, тесно общалась с гримуаром. Ведьма положила мне под руку фолиант, тот самый, что читала мать Крис. Это не просто книга, это знание многих поколений ведьм твоей ветви. Вернее, ветви Крис. Если вы подружитесь, то и ты сможешь черпать из него нужную информацию и оставлять свои знания на его страницах. Таинственным шепотом заключила Марта. «Интересно, а как там поживает Крис?» Задумчиво проговорила я, поглаживая кожаную обложку. «Ой!» Мой указательный палец уколола неожиданно выскочившая прямо из обложки игла. И прежде чем я успела сунуть раненый палец в рот, капля крови упала на книгу. В воздухе раздалось тихое шипение, секунда, вторая, и книга открылась. «Можешь теперь взять его!» — улыбнулась ведьма, сложив руки на груди, наблюдавшая за мной. Я аккуратно потянула фолиант к себе. Голову поднять еще не могла из-за слабости. Книга оказалась довольно тяжелая, но, наконец, я смогла взглянуть на пожелтевшие страницы. Странно, но там неожиданно появился текст. «Кристинка, сестренка моя! Никогда не прощу себя!» если моя мать все же убила тебя. Зеркало разбилось, и, видимо, с другой стороны тоже. Так что даже не знаю теперь, как быть. Твоей маме я не давала пить разбавленный спирт. Два дня. Кажется, у вас это были выходные. Приходили какие-то люди, но я их не пустила. Пообещала проклясть, они испугались и ушли. Твоя мама глядит на меня странно. Наверное, подозревает, что могу навредить. А что я могу? Силы-то остались в том мире. Ходила к старушке, о которой ты рассказывала. Она просила купить лекарства. Но я обследовала ее с помощью науки, как учил наш лекарь. И купила в лавке, зачеркнуто, аптеки, травы. Сделала укрепляющий сбор. И бабушке, кажется, стало легче. Завтра повторю. Думаю, и маму твою подлечить надо. Я все для нее сделаю. Она хорошая и добрая, только, кажется, ей ведьминской силы не хватает, чтобы с трудностями справляться. Была бы она у нас, ее бы светлой назвали. Таким и у нас не сладко живется. Вампирят многие. И у вас, я хочу сказать, тоже много энергетических вампиров. Но да я их завсегда разгляжу. Не подпущу больше к твоей маме. А еще она об уроках говорила. Я посмотрела книжки, которые ты мне показывала. Там ничего сложного, все сделала. Завтра в школу пойду. Меня соседский юноша, зачеркнуто, мальчик, обещал проводить. Я сказала, что голова часто кружится. Он хороший. Димой и представился и показал, где большие лавки, зачеркнуто, магазины есть. Еще он говорил о том, что я не должна бросать гимнастику. «Оказывается, он на соревнования твои ходил. Говорит красиво. Мне нравится в твоем мире. Не страшно, и все помогают. Только тебя не хватает». «Сестренка, я сейчас сожгу письмо. Если Руны начертала правильно, зачеркнуто, написала, то гримуар его покажет». «Только бы ты оказалась жива. А гримуар хороший, хоть и противный иногда». Я ему обещала дать имя после инициации. Да вот не успела. Ничего не бойся. Будь собой. Ты очень сильная и смелая, гораздо сильнее и смелее меня. По скрипту. Если все же ты читаешь это письмо, я обещаю сделать все для твоих близких. Как только, дочитав послание, я положила книгу на живот, чтобы утереть мокрые, откатившихся слез щеки, страницы вспыхнули синим огнем. Обложка захлопнулась. Ведьма быстро приблизилась, внимательно заглянула в мои глаза. «Все хорошо?» Я пересказала письмо, улыбаясь, поняв, что там все в порядке. Но почему-то по лицу вновь катились слезы. «Значит, тебе надо дать гримуару имя?» Удивилась ведьма. «И что же ты придумаешь?» Хирон. Торжественно улыбнулась я. Это мудрец из Древней Греции, а еще он был полководцем. Ну что, нравится тебе имя? Я вновь провела по обложке, даже не удивилась, когда палец вновь уколола. Что это значит? Посмотрела я на ведьму, показывая выступившую каплю. Думаю, он хочет, чтобы ты вывела на обложке его имя. Значит, понравилось? Я принялась водить по коже фолианта, оставляя символы, которые, впрочем, тут же впитались. Однако, когда я закончила, они вспыхнули золотом. Это занятие отняло много сил. Веки вновь норовили закрыться. Тебе стоит отдохнуть. Марта забрала книгу, и символы тут же пропали, как будто не хотели, чтобы их видел кто-то кроме меня. Я улыбнулась. Мне тоже помогают. И не кто-нибудь, а сам король. Да еще Март. Марта. Марта? Окликнула я женщину. А кто такая Эрелия? Женщина приблизилась и села на край кровати, провела по волосам. Она была моей сестрой и женой короля, но, в отличие от меня, не была ведьмой. Родила хашуру двух сыновей и ушла за грань шесть лет назад. Ты кое-что слышала из нашего разговора, но, девочка, хоть король и любит до сих пор свою жену, не надо лишний раз напоминать ему о ней. Его сердце разрывается от тоски. Тогда зачем же вы сами? И я когда-то была влюблена в нашего короля, так же, как и сестра. Но он выбрал ее. Женщина грустно улыбнулась. Спи. Мы о многом еще поговорим. Но сейчас тебе стоит набраться сил. А что случилось с башней? Промямлила я, уже закрывая глаза. Разрушена, усмехнулась женщина. Кажется, каким-то своим мыслям. Выброс был такой силы, что каменная кладка не выдержала. А этот солдафон, граф Куин, начальник службы безопасности, решил, что во всем виновата ты. Вот тебя и потащили в казематы. Ты бредила, а он приказал привести тебя в сознание вот таким образом. Хорошо Хашур узнал, успел, пока ты не натворил обед Я разлепила упорно слепающиеся веки. «Каких бед?» «Ну, не знаю. От страшных проклятий на головы этих недотёб и всех их потомков до обрушения дворцовых перекрытий», — предположила ведьма. «Вообще-то ведь очень сильная, но каждое слово «сильная ведьмы имеет вес, а уже если она только-только инициацию прошла...»